Глава 27. «Он нас выдаст! Ты же знаешь, он это сделает!» Вакс перекатился на спину и уставился вверх. Тьма. Стены ямы были неровными. Он помнил, как во время падения ударился о какой-то изгиб. И вот теперь он на самом дне. «Ржавь! Почему все плывет перед глазами, если ничего не видно?» Вакс нащупал оружейный пояс, достал флакон и осушил его, пополнив свои металлические резервы. Ты идешь? Ну, конечно, нет. Ты же не любишь рисковать. Нет. Кое-что он все-таки видел. Одинокую свечу посреди черноты. Вакс моргнул, и свеча исчезла. Видение из прошлого. Воспоминания. Свет в темной комнате, зажженный, чтобы отвлечь. Вот чем было то возвышение в зале наверху. Браслеты никогда там не лежали. Люди, которые возвели храм, специально оставили осколки стекла и пустую подставку на пьедестале. Все это — части уловки. Но они допустили ошибку. Разбитый стеклянный ящик был слишком большим, чтобы поместиться на пьедестале. Свеча в темной комнате — Мысленно повторил Вакс. «Значит, браслеты где-то в другом месте». Он снова моргнул и сообразил, пока привыкали глаза, что действительно видит свет. «Нет, он не на дне узкой ямы ловушки. Его выкинуло куда-то еще». Изогнувшись, Вакс с трудом поднялся на колени и ощупал живот. «Кровь. Плохая рана, сквозная» судя по стекавшей по бедру влаги. Еще одна пуля угодила в ногу, но это не имело значения. Он все равно сломал эту ногу во время падения. Но хуже всего была рана на шее. Вакс понимал это, даже не прикасаясь к ней. Понимал потому, как немело то тут, то там, потому, как работали мышцы. Этот свет, мягкий, голубой, Не свеча, а встроенная лампа, как везде в храме. Волоча сломанную ногу и цепляясь ногтями за камни, Вакс пополз к свету. смешиваясь с кровью, струйками стекал по лицу. «Гармония», — прошептал Вакс. «Гармония». Никакого ответа. И вот теперь он молится. А как же быть с ненавистью? На некоторое время свет сделался для Вакса всем. Пока он полз, мог пройти час или, возможно, всего лишь минута. Приближаясь, он разглядел во тьме часовых. Они сидели вокруг источника света, и их длинные тени уходили вглубь помещения. Потолок был низким. Человеку едва ли удалось бы выпрямиться во весь рост. Вот почему. Вот почему им приходилось сидеть. «Сосредоточься». Велел себе вакс, разжигая сталь. У часовых был металл. И, да, еще один тоненький луч указывал на определенное место на полу впереди. Еще одна ловушка. Разожженный металл словно принес ясность, помог разобраться в перепутанных ощущениях. Потеря крови. Скоро будет обморок. И все-таки, сделавшись чуть-чуть внимательней, Вакс увидел, кем на самом деле были те часовые. Трупы. Трупы, укутанные в теплую одежду. Он миновал первый ряд и посмотрел на их замерзшие лица, усохшие с течением времени, но на удивление хорошо сохранившиеся. У каждого на коленях была маска. Они сидели, расположившись четырьмя концентрическими кольцами, устремив взгляд на свет впереди. Здесь умерли те, кто построил храм. Тогда как же... Как передали известия о ключе к двери? Вакс полз мимо скорчившихся, замерзших, несмотря на теплую одежду, мертвецов, и пытался представить, как они здесь сидели и ждали конца, а запас тепла в их метапамяти уменьшался. Холод подкрадывался, словно ночная мгла после заката, и был он окончательным, всепоглощающим мраком. Впереди возвышался пьедестал, поменьше и высеченный из белого камня. Никаких украшений, никакой причудливой отделки, лишь молчаливое благоговение мертвецов. Простой свет, озаряющий верхнюю часть пьедестала, демонстрировал набор металлических наручей. Внезапно, где-то позади, послышался скрип подошв о камень и хлынул свет. «Ваксилиум!» — позвал голос Эдварна. Вакс припал к земле. «Я знаю, что ты здесь, сынок!» — продолжал Эдварн. «Ты оставляешь за собой впечатляющий кровавый след. Все кончено, как ты и сам должен понимать». «Он теперь аламант, подумал Вакс, вспомнив, что Эдварн сделал с винтовкой Марасси. «При Эдварне был пистолет» алюминиевый, тот самый, что использовала Тельсин. Тельсин. Как давно она с ним заодно? Вакс ненавидел свою догадку, ненавидел то, что первым побуждением, пусть оно и оказалось верным, было направить пистолет на единственную сестру. Просто все выглядело слишком логично. Это ведь из-за нее Уэйн уронил рюкзак за борт корабля». Агромилу в ангаре Тельсин убила, потому что тот собирался заговорить, вероятно, обратившись к ней и обозначив ее как члена круга. Костюм мне... Не пришел бы в храм, не окажись у него козыря в кармане. Было необходимо сохранять сосредоточенность. Эдварн приближался. Вакс испытал желание ломантически толкнуть в его сторону пулю, но сдержался. Эдварн поднял фонарь, освещая просторную пещеру и медленно огляделся по сторонам. Пока что он не заметил Вакса. На всех трупах были металлические вещицы, так что стальное зрение Эдварна не помогало отыскать племянника. Но вскоре его неминуемо выдаст кровавый след. И все же Вакс ждал. Согнулся, съежился в одном ряду с часовыми, имитируя их сутулые позы. «Надо достать те наручи». «Нет, его застрелят раньше, чем он до них доберется, если вообще сможет одолеть такое расстояние, не отключившись». «И все же попытался тебя защитить», — снова заговорил костюм. «Что ты сделал с моей сестрой?» — спросил Вакс, и его голос эхом отразился от стен во тьме. Костюм с улыбкой двинулся вперед, рассматривая тела если бы получилось подманить его ближе. «Ничего я с ней не делал. Сынок, на самом деле это она меня завербовала». «Ложь!» — прошепел Вакс. «Старый мир умирает, Ваксилиум. Я уже говорил тебе, что вскоре родится новый. И в нем для людей вроде тебя не будет места. Я найду, чем заняться в мире воздушных кораблей». «Речь не об этом. Я говорю о секретах в Аксилиум, о мире, где констебли существуют лишь для того, чтобы вселять в людей ощущение безопасности. Это будет мир теней, тайного правительства. Сдвиг уже происходит. Нынче правят не те люди, которые улыбаются толпам и произносят речи». Эдварн обошел вокруг трупа и взглядом отследил кровавый след, оставленный ваксом. Осталось всего лишь несколько шагов. «Дни королей миновали», — продолжал Эдварн. «Дни могучих людей, которым поклонялись, остались в прошлом, а с ними ушло в прошлое и право аламантов на мощь. Их способности больше не будут зависеть от капризов судьбы». Они достанутся тем, кто их заслуживает. Тем, кто знает, как ими правильно воспользоваться. Он поднял ногу, собираясь сделать шаг, но замер, глядя вниз. Ухмыльнулся, вернул ступню на место, и у Вакса упало сердце. «Пытаешься заманить меня в ловушку? Какой дерзкий план, Ваксилиум!» Эдвард глянул вверх. «Похоже, она устроена так, что обрушит часть потолка. Тебя тоже накроет!» Он повернулся и посмотрел прямо туда, где сидел Вакс. Тот поднял голову. «Оно бы того стоило!» Дробовик все еще был при нем, но Вакс сомневался, что хватит сил им воспользоваться. Вместо этого, стоя на коленях, он вытянул окровавленную руку, в которой сжимал пулю. «Проверим, насколько ты хорош, дядя?» «Дуэль. Возможно, он сумеет выиграть дуэль». Эдварн покачал головой. «Думаю, нет». И наступил на нажимную плиту, приведя в действие ловушку. Тельсин вывела Мараси и остальных из храма. И как только они оказались снаружи, схватила Мараси за руку и сорвала медальон. Та ахнула. Холод набросился, словно рой насекомых, которые кусали каждую талику открытой кожи. Платье внезапно показалось тонким, бесполезным. С тем же успехом Мараси могла быть голой. Проделав то же самое с Астерис, Тельсин потянулась к руке Алика. "Пожалуйста", взмолилась Мараси. Он Тельсин схватила медальон. Алик попытался отстраниться, но один из охранников дал ему затрещину, от которой сломалась маска, а сам Алик упал на заснеженную землю. Охранник наклонился и сорвал медальон. Громко охнув, юноша сжался на холодных камнях. Марася огляделась. На поле перед храмом развернулась бурная деятельность. На ветру хлопали палатки. Люди суетились вокруг упавшего воздушного корабля охотников. Группу в масках переводили через поле в палатку намного большего размера. Значит, товарищи Алика были все еще живы. Мужчина в красной униформе под толстой курткой поднялся по лестнице. «Леди-секвенция», — обратился он к Тельсин, — «мы нашли то, что считаем оружием». «Браслеты?» — спросила Марасси. Тельсин посмотрела на нее с усмешкой. «Браслеты были всего лишь вероятностью. Притягательный, да, и я не стану скрывать свое разочарование. Айрич будет в особенности раздосадован. Но мы пришли сюда не за ними». «Воздушный корабль», — поняла Мараси, взглянув в его сторону. «И бомба, с помощью которой собирались уничтожить храм. Бомба, которую так и не использовали». Вокруг большого воздушного корабля двигались люди. Так вот, зачем сюда пришли костюм и остальные. Мараси шагнула вперед, но ближайший охранник остановил ее и начал рыться в сумочке, проверяя, нет ли там чего-то опасного. Другой выбил блокнот из рукстерис и стал ее обыскивать, не утруждая себя излишней деликатностью. Корабль в хорошем состоянии, невзирая на воздействие стихии, леди-секвенция докладывал мужчина в красной униформе, пока Мараси беспомощно наблюдала за происходящим. «Он не потерпел крушения, как тот, другой». «Отлично», — ответила Тельсин. «Надо проверить, не остался ли в этой штуке металл, который дает энергию». В своем блестящем легком платье она выглядела как дух среди мужчин в полном зимнем обмундировании. Тельсин начала спускаться по ступенькам, Благодаря медальону, не обращая внимания на леденящий холод, но вдруг приостановилась и обернулась на мараси и остальных. «Обыщите их как следует». Я ощущала легкие признаки металла от той, что постарше, но теперь их нет. Видимо, у ее блокнота металлический переплет. Не думаю, что у них есть алюминиевые пистолеты, не считая того, что был у ваксилиума. Так или иначе... Не спускайте с них глаз. Они — наша страховка против коротышки, которые все еще где-то поблизости. Потолок обрушился на них. Вакс с криком бросился к пьедесталу с наручами. Костюм выбрал другую тактику. Оттолкнулся от них, уходя из-под падающих камней. Каменная глыба ударилась неотвратимостью кулака, и Вакс рухнул на пол. Внутри хрустнули кости. Вакс судорожно втянул воздух, набрав полный рот пыли. Насколько все плохо, он понял, когда исчезла боль. Пока оседала пыль, Вакс обнаружил, что не может пошевелиться. Голова была повернута на бок, на спине лежало что-то тяжелое, прижимая к полу. Одна рука висела в поле зрения, пальцы были раздроблены, и Вакс их не чувствовал. Совсем. Только лицо. Этого хватило, чтобы ощутить, как по щекам катятся слезы боли и поражения. Сталь. Он попытался ее зажечь и ощутил внутри себя несколько остаточных фрагментов. Их тепло оказалось единственным, что Вакс мог чувствовать. Поблизости шевельнулись обломки потолка, застучали камни. Через секунду появился костюм, на его руке, прямо на глазах, затягивался порез отряхнулся от пыли и посмотрел на ваксилиума. «Проблема гемалургии в ее ограничениях», — сообщил Эдварн. «Если ты убьешь человека и заберешь его металлические способности, то приобретенный тобой дар в результате окажется слабее. Ты об этом знал? Более того, если штырей в тебе будет слишком много, гармония получит возможность вмешаться». А если верить преданиям, ты можешь открыть себя для влияния любого идиота с достаточным талантом поджигателя или гасильщика. Он покачал головой. У меня всего три дара. Пусть мы и открыли, как не допустить чего-то влияния и одновременно воспользоваться его силой. Костюм бросил взгляд на наручи. Но если существует способ получить еще большую силу и не оказаться под влиянием гармонии, о, это было бы что-то. Понимаю, почему Тельсин проявляла такое нетерпение. Эдварн прошел мимо того, что осталось от людей в масках. Отдельные фрагменты тел выглядывали из-под упавших камней, раздавлены. Некоторые выглядели так, словно разбились. Костюм поднялся к пьедесталу. «Узри же меня, Ваксилиум! Сегодня я стану богом!» Вакс попытался закричать, но его легкие не вмещали достаточно воздуха. Попробовал выбраться из-под камней, но тело больше не слушалось. Он умирал. Внутри чуть теплился стальной огонек, но и он умирал. «Нет, уже был мертв». Просто тело еще это до конца не осознало. Костюм взял браслеты. Вакс как мог вытянул шею, чтобы увидеть происходящее. На бородатом лице дяди появилась широкая выжидательная улыбка. Ничего не произошло. Костюм напрягся, помрачнел. Потом повертел наручи, рассматривая их. Надел. И опять ничего. «Пустые!» С презрением проговорил он. «И это после стольких усилий. Какая досада!» Он вздохнул и направился к Ваксу, на ходу вытаскивая из кармана алюминиевый пистолет. «У меня нет сомнений в том, что ученые Айрича смогут разгадать, как были сделаны браслеты. Можешь забрать эту мысль с собой в вечность, Ваксилиум. Да, и не забудь передать от меня привет железноглазому». Я намереваюсь никогда с ним не встречаться. И прижал дуло к голове Вакса. А потом в костюма что-то врезалось. Он вскрикнул, началась потасовка, за которой последовал выстрел. Ругательство костюма, шаги по камню. Через секунду в поле зрения появился Уэйн. Он присел рядом с Ваксом и оглядел его с явным ужасом. «Уэйн!» – каркнул Вакс. как «А, пустое!» – махнул рукой его напарник. «Удрал и свалился в такую же яму ловушку. Боюсь, на дне были копия. Исцелился, а когда мимо прошли солдаты, забрался сюда. Должен заметить, ты выбрал яму получше». «Костюм...» Он сбежал. «Не захотел сразиться со мной один на один, раз я могу исцеляться. Ну и трус же!» Уэйн осекся, глядя на тело Вакса, прижатое камнями. Я. найди, Стерис и Марасси! прохрипел Вакс, помоги им спастись. Вакс! Уэйн покачал головой. Нет, нет! Я не могу это сделать без тебя! Можешь, сражайся! Не в этот раз! возразил Уэйн. Потом! Надо жить! Мы. «Мы тебя спасем!» Он вытер глаза ребром ладони, оглядывая камень, которым был придавлен вакс. Потом на лужу крови, собиравшуюся под ним. Наконец сел и провел рукой по волосам. Глаза его были широко распахнуты, словно от шока. Вакс попытался его прогнать, но не смог пошевелить губами. Не хватило сил. Мараси, Стерис и Алекс съежились на холодной земле, окруженные людьми с оружием, которые обыскивали их пожитки? Здесь все еще была ночь, но рассвет наверняка приближался. Ваксилиум обязательно найдет выход. Вот и прекрати сравнивать себя с ним сказала себе Мараси. Разве удивительно, что ты стоишь в его тени, если это все, на что ты способна в своих мыслях? В этом нужно было разобраться. В голове Марасси сменила друг друга дюжина планов, и все как один дурацкие. Ее сумочка по-прежнему находилась у ближайшего охранника. А в ней штырь Релура. Поскольку он хранил заряд гемалургической инвеституры для Аламанта, который искал на ней металлы, он мог оказаться невидимым. Охранник перевернул сумочку, вывалив содержимое на холодный камень. Штыря не было. Вместо него с блокнотами и носовыми платками вывалился металлический клин размером с ладонь. Алюминиевый наконечник копья, которая находилась в руках статуи? «Уэйн, я тебя!» Мараси стиснула зубы. И когда он только успел обменять это на штырь. «Но что за человек?» «Эту сумочку я уже обыскал», заметил другой охранник. «Оружия нет». «А это что такое?» – спросил первый, поднимая клиновидный кусок алюминия. Второй охранник фыркнул. «Можешь попытаться убить кого-то этой штукой, если хочешь. Она тупая». Мараси поникла, чувствуя себя дурой. «Да пусть бы даже штырь и оставался у нее. Что толку? Все равно ей ведь не справиться с вооруженными охранниками». «Но что же делать?» Кто-то упал с неба и с глухим ударом опустился на землю неподалеку. Марасив встрепенулась, решив, что это ваксилиум. Но это оказался костюм, в и покрытый пылью одежде, с пистолетом в руке. Охранники отдали ему честь, а тот, что одержал сумочку, бросил и ее, и металлический клин. Одна из стеклянных баночек с косметикой укатилась прочь. Бедолага Алекс съежился возле Стерис. Кожа его начала синеть. Стерис посмотрела сестре в глаза. Взгляд у той был покорным. Мимо прошел костюм. Спускаясь с небес при помощи аламантии, он выглядел куда более грозным, чем когда стоял на ступенях храма, одетый в теплое, как того требовала погода. Мой брат мертв? – спросила Тельсин, отвлекаясь от разговора с группой инженеров, которые вела неподалеку. Да. — ответил костюм. — Хотя я встретил коротышку. — Ты убил его? — Отвлек. Я подумал, ты захочешь увидеть то, что мне удалось найти. Костюм протянул нечто, блеснувшее в лучах мощных прожекторов, которые установили их люди. Два серебристых наруча. Внизу, оказывается, располагается потайная комната, секвенция. И ха Вот какая в ней содержалась тайна. Растолкав ученых, Тальсин поспешила к костюму, с благоговением взяла наручи. Они не действуют, заметил костюм. Что ты имеешь в виду? Думаю, они потеряли свои свойства. Резервы исчерпаны. Но они ведь даруют и аламантию. Тальсин надела наручи, махнула охраннику, который бросил ей флакон с металлами и с нетерпением его осушила. «Ну?» — спросил костюм. «Ничего». «Приманка», — подумала Марасси, «как стеклянный ящик и пустой пьедестал». «Да, это тоже была приманка. Теперь она понимала, зачем Ваксилиум делал измерения». «Ваксилиум. Такого не могло случиться, чтобы он...» «Нет». «Что ей делать?» «Не сражаться. Нет». «Думать! Эти браслеты являются приманкой, вторым фальшивым слоем, который должен был сбить с толку непрошенных гостей. Так где же настоящее?» «Свечи в темной комнате». «Еще одна приманка», — подумал Вакс. Мысли его путались. Наручи были слишком безупречны, прямо как в преданиях. Их тут оставили, чтобы нас обмануть. Как символы старого врага Вакса, нарисованные на двери особняка, предназначенные для того, чтобы отвлечь, задержать. Это место построили для Вседержителя, размышлял Вакс. Те ловушки — дурацкая затея. Что если бы он все-таки попался в одну из них? Весь этот храм просто обязан быть приманкой. Но и что же из этого следует? Существует ли еще один храм? Или браслеты, и впрямь спрятаны в какой-нибудь пещере? Он уже почти ничего не видел. Уэйн держал его за руку, по лицу друга струились слезы. Все тускнело, холод, надвигался, словно тьма. «Нет», — подумал Вакс, — «они должны быть где-то здесь». «И я должен был их найти. Должен был их узнать. Они были. Они были здесь». Вакс ахнул и широко распахнул глаза, пытаясь заговорить. Уэйн сжал его руку так, что побелели костяшки. Он ничего не почувствовал. Нагрянула тьма, и Вакс умер.